За закатами последовало не менее художественное описание морально-этических достоинств лейтенанта Ездигерда. «Не человек-скала», — говорил папаша Дьямош, тыча пальцем в видавшую виды фотографию. Мужчина с острым лисьим лицом и бычьей шеей мужественно смотрел в объектив, приобнимая двух смазливых медсестер в шапочках и белых халатах. «На одной из них он потом женился», — с нежной улыбкой промолвил папаша Дьямош. «Кажется, на левой». «А в прошлый раз ты говорил, что на правой», — укоризненно заметила Иса. «Эх, память уже дырявая». Как ни странно, все, что рассказывал папаша Дьямош, принималось обществом на ура. В течение первого час меня это удивляло. На мой вкус, истории были затянутыми и скучными». В течение второго часа оставляло равнодушным. Отключаться с умным видом я научился еще на занятиях по обмундированию, снабжению и комплектации. А к концу третьего часа я даже начал получать от этого кошмара удовольствие из серии «Бывают же такие простые добрые люди» или «Как хорошо, что моя Исса уродилась не в мать и не в отца». А еще мы кушали и пили. Мамаша Шарида бдительно следила за тем, чтобы я не пропускал ни одной рюмки, а папаша Дьямош раза три указал мне на то, какой я худенький. А потом они хором пели для меня песни, незамысловатые и прямые, как и все искусство клонов. Когда же подошло время прощаться, мамаша Шарида отвела меня в сторонку и, смаргивая нечаянную слезу, спросила, «Ты же не будешь обижать мою девочку, когда вы поженитесь!» «Никогда!» — шепотом заверил ее я. Увы, нашу доверительную беседу грубо прервали. Подошел папаша Дьямош и, дыша на меня перегаром, заявил «Вы ж смотреть только, балбесы, до регистрации Нини. -ни Честное слово, после всего этого я искренне раскаялся в том, что временами в обществе Кольки Самохвальского позволял себе называть своего отца Ричарда невеждой. Однако стоило нам с Исой, которая после визита к родителям на глазах расцвела и оживилась, выйти на улицу, как я уже забыл про выписанную себе медаль. Исса так ласково льнула ко мне, что... В общем, хотя по-взрослому ничего такого у нас не сложилось, мне все-таки стоило огромных трудов не опоздать к началу третьего отделения растреклятого концерта. Мы встречались с Иссой еще дважды, но обе эти встречи оставили в моей душе ощущение незаконченности, недосказанности, незавершенности. Довольно неприятное это было ощущение, как сказал бы Самохвальский, фрустрирующее. И не в том дело, что нам с Исой так толком и не дали побыть вдвоем, Все время нужно было следить за тем, чтобы куда-нибудь не опоздать, не нарушить каких-нибудь приличий, чтобы оставаться ком эльфо, чтобы не перейти от поцелуев к чему-то, что уже не является поцелуями. А как же любовь, спросите меня вы, которая побеждает все социальные условности, а вот хрена она что победила, по крайней мере, в нашем сысой случае. Мне было страшно признаться себе в том, что временами Чинно сидя рядом с Иссой на скамеечке в публичном парке имени безымянного героя, я втайне мечтаю о том, чтобы снова увидеть ту Иссу, которая являлась на сеансы дальней связи, открытую, чуток романтичную, рассеянную. Что я страстно хочу, чтобы Исса, из реальной клонской девушки-офицера, суровой и деловитой, снова превратилась в эдакую аэлиту, инопланетянку мечты, чье физическое тело располагается в десятках и сотнях парсеков от меня. Впрочем, на моей решимости взять ису в жены все эти мечтания и соображения никак не сказывались. Я по-прежнему был тверд, до фанатизма. Может быть, потому что я был убежден, стоит нам сочетаться браком, и образы девушки-мечты и клонского офицера навеки сольются в одно целое? Эх, черт его знает! Последний день в Хосрове выдался особенно муторным. С утра нас инструктировала контрразведка флота, хваты с ничего не выражающими, как задницы лицами. Они рассказывали, как именно нам следует прошерстить наш багаж и одежду, чтобы, значит, вражеские шпионы чего туда не подсунули. Ежу было ясно, что наш багаж будет проверяться этими же самыми ребятами еще не раз и что инструктаж нужен только за тем, чтобы облегчить дармоедам работу, ну и для поднятия общей бдительности. Увы, от того, что мы это понимали, инструктаж короче не становился. Мне пришлось особенно туго из-за связи с офицером из Самохвальский, Терновой и Переверзев уже отправились пить пиво и чистить перышки перед финальным банкетом, а я все еще хлюбывал последствия своих увольнений большущей столовой ложкой. Офицер из Гор не обращалась к вам с просьбой взять с собой какую-либо передачу? Нет. Почему? Ей некому передавать передачи. У нее нет друзей на земле. Вы уверены? Уверен. Какие подарки дарила вам офицер из Гор? Никаких. Совсем никаких? Совсем. Почему? Ведь она же ваша невеста.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 кого конкретно вы имеете в виду никого это просто пример сказала ли вам офицер риши ар о своем новом назначении не сказала а куда ее назначили вопросы здесь задаем мы почему риши ар не сказала вам о своем новом назначении бу бу бу бу бу бу чтоб вы все сдохли несчастные козлы и не лень же им было следить за мной в хострове два вот куда идут деньги российских налогоплательщиков, чтобы всякие бездельники разбирались в перипетии их личной жизни одной ужасно важной персоны, кадета четвертого курса СВК Саши Пушкина. А потом было прощание с Иссой, короткое и колючее. «Звони мне», — сказал я. «Ты тоже мне звони», — сказала она. Мы даже не поцеловались на прощание. Ведь в холле гостиницы, где горел священный огонь, Приличие нужно было соблюдать особенно тщательно, а потом был банкет с тостами мир, взаимопонимание, добрососедство, помощь, примерно отара показал, светлые идеалы прогресса, да здравствует взаимовыручка, великие достижения культуры, культура объединяет, общее историческое прошлое, вместе мы непобедимы, крепить узы дружбы, крепить оборону великорасы.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 Былины про Добрыню Никитича, что как аналогия точнее. В самом деле, можно было по-разному на этот подарок смотреть. Можно было назвать его идиотским, но кто и когда Шахнаме будет читать? Терновой на дежурстве по этажу? А можно было назвать его оригинальным и тонким. Вот не читал Терновой Шахнаме, а теперь прочтет, обогатится духовно. Но как не смотри,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 Мы отражаемся в них, они в нас. Сейчас обеим сторонам нравится рассматривать веселые, хоть и кривые, картинки. Но что будет, если нам это зрелище надоест?